Глава четвертая. Герб Департамента поведенческих наук, синий круг с силуэтом лежащего тела в центре загадочного желтого треугольника. «Довольно туманный образ», — подумала Людивина, убирая в стол информационную брошюру, которую ей вручили по прибытии. «Чего не скажешь о современных, строгих, безупречно упорядоченных, и внушительных помещениях Уголовного центра национальной жандармерии в Пантуазе. Настоящий корабль из оцинкованного железа и стекла, где работало множество военных в синей форме. Капитан Форно шел рядом легким пружинящим шагом. Неизменная улыбка на губах, седая голова, льдисто-голубые глаза. Он всегда производил впечатление на людей. «Генерал сожалеет, что не может сам вас встретить. Ему пришлось срочно уехать на фронт», — сказал он, жестом пригласив ее в хромированный лифт. «Надеюсь, ничего из ряда вон выходящего». Форно молча нажал кнопку четвертого этажа. Людвина вздернула брови. Да, они были знакомы с Дежуя, но она не считала, что заслуживает гида в генеральских погонах. Конечно, она перестала быть неизвестным следователем после дел, которые вела, а уж в ней криминалистики, особенно здесь, в экспертных лабораториях жандармерии, куда она постоянно приезжала. Ее знали как облупленную. Прошлой осенью Дежуя как бы, между прочим, забросил удочку, сказав, что, учитывая послужной список, ей самое место в ДПН. Идея укоренялась медленно до Рождества, пока Людевина восстанавливалась после бурного года. Просить Синьона, Гильема и всю их компанию СПО казалось невозможным. И все же она чувствовала, как рутина затягивает ее. Дела, пусть сложные и требующие моральных сил, с годами выстраивались в монотонную цепочку. И она опасалась, что постепенно... Может, не сразу, но в будущем лишиться аналитических способностей. Карьера любого жандарма — это череда регулярных переводов с должности на должность, а она застряла в Париже. Решение было принято, и январским утром Людивина, не слишком веря в успех, встретилась с руководством, чтобы выразить желание перевестись. Коллегам она ничего не сказала. Не была готова. А теперь они злятся. Знали, что перемены грядут, но не так же внезапно. Людивина не особо волновалась. Это никоим образом не повлияет на их дружбу. Синьон уже успокоился и простил, хотя ему было особенно грустно терять напарницу. Она пообещала, что однажды они снова поработают вместе. Жандармерия — тесный мир. Как ни странно, ее надежда сбылась. Генерал де Жуя, известный как тонкий политический стратег, наверняка приложил к этому руку. Он всегда добивается желаемого. «Добро пожаловать в ДПН!» — произнес Форно, когда двери лифта открылись. «Я представлю вас начальнику отдела майору Торранс». Людивина волновалась и была рада компании капитана. Они познакомились некоторое время назад, и она все время просила, чтобы тот держал ее в курсе научных открытий, не и криминалистики. Он был приятным человеком, с ним можно было общаться непринужденно, не по протоколу. Многие жандармы мечтали попасть сюда. Ведущий исследовательский институт, колыбель инноваций в обрамлении футуристической архитектуры, которая оберегает его секреты, Лидеров — легенду. Французский Куантико, так его называли журналисты, имея в виду штаб-квартиру ФБР. Людивина ликовала. «Она будет здесь работать!» Они свернули направо и оказались перед длинным коридором с окном в дальнем конце. Полы с ковровым покрытием, белые стены, много света и тишины. С тем же успехом здесь могла располагаться штаб-квартира крупной компании. Ничто не выдавало зловещую природу здешних исследований. Двери по обе стороны коридора открывались в святилище, которое на долгие годы станет ее новым домом. На стене, на видном месте, красовался герб Департамента поведенческих наук. Через ДПН прошли сотни уголовных дел. Его сотрудники ежедневно имели дело с самыми страшными убийцами и их жертвами. Подумав об этом, Людивина поежилась. Из первого кабинета вышла стройная изящная женщина и двинулась им навстречу. Лет тридцать на вид. Асимметричная коре такого же черного цвета, как и глаза, черного, непроницаемого даже на свету. По коже разбросаны родинки, Словно, когда она родилась, на нее высыпали их целый горшочек. Это придавало лицу оригинальность, которую она очень умело использовала. Все в ней напоминало пантеру, причем не только внешне. И образ был не гротескно-карикатурный, а будто нарисованный тонкими естественными штрихами. Походка, наклон головы, а особенно взгляд. Она изучала Людивину словно добычу с головы до пят, оценивая ее слабости, прикидывая, стоит ли овчинка выделки. Людивину поразила эта женщина. Она повидала много незаурядных личностей и была уверена в собственном профессионализме, но сумела лишь натянуто улыбнуться в ответ. «Командир отделения майор Таранс представил женщину Фарно. — Это лейтенант Ванкер. Она вливается в наши ряды. — Для меня честь работать с вами, майор, — произнесла Людивина, пытаясь вернуть самообладание. Отношение таранс мгновенно изменилось, как по щелчку выключателя. Лицо смягчилось, пухлые губы округлились, даже хищный лазерный пучок, которым она гипнотизировала Людивину, превратился в искрящийся букет цветов. Эта перемена потрясла Людивину больше всего, и она запнулась посреди фразы. Таранс пришла ей на помощь. «Никаких майоров. Зовите меня Люси. Мы здесь живем не по табели о рангах. Мы исследуем бездну, и нам нужно как можно больше человечности. Извините за прямоту, капитан». Фурно поднял руку, давая понять, что не обиделся. «Это для нас честь, что вы нас выбрали», — продолжила Люси Таранс. «У вас прекрасный послужной список. Что касается работы, вы оказались ближе всех к врагу. Не сомневаюсь, вам есть чему нас научить». Людивина смутилась. Она не ожидала, что окажется в центре внимания. «Вы в надежных руках», — сказал Форно. «Я могу вас оставить. С генералом поговорите на месте». В каком смысле? Фарно и Таранс переглянулись как заговорщики. Таранс вам все объяснит, сказал капитан и быстро зашагал прочь, словно в отделе возникла чрезвычайная ситуация, потребовавшая его срочного присутствия. Люся отошла в сторону и указала на светлую комнату. Жаль, что вы начинаете при таких обстоятельствах. «Нет времени представлять вас остальным. Мы в самом центре бури. Идемте, я введу вас в курс дела». К Людвине вмиг вернулись рефлексы следователя. «Что за буря?» Таранс на секунду задумалась, поджав губы, и ответила. «Апокалиптическая».